Правление Комненов и византийская культура в XII веке. Три первых императора из дома комнинов прилагали большие усилия к тому, чтобы вернуть власть императора и ее былое могущество, а империи рассвет. Они сделали очень многое для реорганизации армии, главным образом путем увеличения числа наемников толпами являвшихся с запада, с другой стороны, они несколько неблагоразумно пренебрегли флотом, чрезмерно доверяя союзу с Венецией и ее флоту, с помощью которого они рассчитывали обеспечить свое господство на морях. Но в целом, они все же сумели создать грозную военную силу, способную защитить восстановленную империю и поддержать окрепшую императорскую власть. Как Алексей, так и Иоанн тщательно заботились о финансах. И хотя налоги были действительно обременительны, а фискальная тирания тяжела для подданных, хотя правление Мануила обошлось империи слишком дорого вследствие расходов, которые требовали войны, дипломатии и пристрастия императора к роскоши, тем не менее, в 12 веке византийская империя была богата, ее торговля действительно процветала, несмотря на ошибки экономической политики, которая допускала постепенное вытеснение на восточных рынках греков иностранцами, несмотря на растущие притязания торговых итальянских городов, все более и более использовавших империю в своих интересах и обосновавшихся в ней как в завоеванной стране. С другой стороны, камняны проявляли большое внимание к церкви, они с одинаковым усердием, Подавляли ереси и свободную мысль, когда это последнее проявлялось в возрождении платоновской философии в стенах Константинопольского университета. Они тщательно следили за нравами духовенства. Особенно старались сделать более простой и назидательной жизнь монахов, для которых в конце XI века святой Христодул при поддержке Алексея Камнина основал образцовый монастырь в Патмосе 1088-й. Они увеличивали в Константинополе количество благочестивых учреждений, монастырей, больниц, церквей. Причем самой замечательной из них была церковь Вседержителя, созданная императором Иоанном, с целью превратить в крупный центр монашества и странноприимства, и одновременно наделить ее такой же ролью, какой во Франции принадлежал собору сен дени Наконец, можно назвать немного дворов, столь изящных и утончных, как двор камнин. Лахиреннский дворец в глубине золотого рога, куда императора перенесли свою резиденцию был по свидетельству современников чудом роскоши и красоты. Здесь вокруг государя, особенно в эпоху Мануила, собиралось общество, поглощенное развлечениями и празднествами. Были позаимствованы даже некоторые излюбленные развлечения Запада, например, турниры и мистерии. В этом обществе большое место занимали интриги, авантюры. Женщины блистали там своим кокетством и изяществом. Весь этот юный, пылкий, полный страстей мирок – Равно интересовался как истинной наукой, так и оккультизмом, магией и астрологией. Для того, чтобы определить уровень духовной культуры, которого достигла в 12 веке Византия, достаточно назвать имена таких писателей, как Анна Комнина, Никифор Вриенский, Никита Каминат, Евстафьевис Солоникийский. Началось подлинное возрождение классического духа и античной традиции. Императоры оказывали покровительство – ученым-эрудитом, богословом и ритором, чье красноречие было украшением всех торжественных церемоний, а также придворным поэтом, такими как Федор Продром, автор ряда остроумных и забавных поэм, искусство с наименьшим блеском продолжала традиции предшествующего столетия. Его влияние распространилось из глубины востока до крайних пределов запада. В латинских государствах Сирии, в Венеции, в Нормандской Сицилии церкви и дворцы строились и украшались по византийскому образцу. Греческие художники украшали мозаикой церкви в Вифлееме и Торчелло, соборы Кефало и Мораторны и по латинскую часовню в Палермо. Еще поныне собор святого Марка в Венеции со своими пятью кополами строился. Богатством мрамора и серебряных золотых украшений, красотой своей мозаики и пурпурно-золотым мерцанием, озаряющим ее своды, дает наиболее точное представление о блеске Византии в эту эпоху. Даже романское искусство заимствовало у Византии некоторые черты своей архитектуры и многочисленные декоративные мотивы. Своим богатством, красотой памятников, роскошью дворцов, реликвиями, хранившимся в церквях, Константинополь возбуждал восхищение всего мира, и все те, кто побывал в нем, возвращались ослепленными его великолепием. «Константинополь – это слава Греции», говорит Эвдель-Дедейль. Он знаменит своими богатствами, но в действительности его сокровища превышают славу о нем. «За исключением Багдада», пишет Вениамин из Туделла, «во всем мире нет равного ему города». Как сообщает Роберт де Кларе, время говорили, что две трети мирового достояния находится в Константинополе, одна треть рассеяна по всему свету. Византийская столица, согласно одному остроумному определению, была Парижем средневековья. Она была, по словам Виллардейна, самым богатым городом мира, городом, царившим над всеми городами. Но это было опасное благоденствие, ибо наряду с восхищением оно возбуждало всеобщую зависть, и дорого обошлось империи в момент, когда обнаружилась ее слабость.